Глава 16 На меня смотрело существо, которое лишь отдаленно напоминало мою сумрак. Скорпикант именно так идентифицировала его инфосеть. Представлял собой огромного бордового льва, больше трех метров в холке. Да что там говорить, ростом сумрак теперь была мне по грудь и при этом выглядела очень опасной. Сумрак. На всякий случай еще раз уточняю я, и существо, подойдя поближе, начинает ластиться ко мне. «Ай, ты хороша!» Я провожу рукой по ее грубой бордовой шерсти, и питомец издает звук, лишь отдаленно похожий на урчание. «Ну-ка, дай я тебя получше рассмотрю!» Говорю я Скорпиканту и делаю несколько шагов назад. Помимо огромных размеров, у сумрак теперь был не один, а целых два хвоста, каждый из которых оканчивался жалом, причем разными. На одном из них рос шип, который походил на тот, что был у скорпионов, только гораздо больше. С наконечника этого жала на землю постоянно капали капли яда, которые, попадая на растительность, прожигали ее насквозь, вызывая при этом сизый дымок, имеющий неприятный едкий запах. Наконечник второго хвоста больше всего напоминал цветок росянки. Как и у хищного растения, у навершия хвоста было несколько рядов острых зубов, и, признаюсь честно, выглядело это жутко даже для меня. «Кинг, сзади!» Долго рассматривать скорпиканта мне не удалось. Сзади нас атаковали сразу несколько кровавых рапторов, один из которых сразу оказался в пасте на хвосте моего питомца, а прыжок второго я успел принять на свой меч, тем самым разрубив тварь на две половинки. Внимание, получено 2100 эксп. Внимание, получено 1900 эксп. Аррррр. Сумрак издала громкий рев и, жало на ее хвосте, проткнула насквозь еще одного ящера с красной чешуей. «Кинг, назад!» Поворачиваю голову и вижу, как девушка с выступом машет мне рукой. Странно, что это с ней? Смотрю влево – никого, смотрю вправо – такая же история. Хм, «Может, ей что-то привиделось?» Пробегает в моей голове мысль, и вдруг мое чувство опасности начинает бить тревогу. Прислушиваюсь к окружающим нас звукам и слышу нарастающий гул, быстро приближающийся к нам. «За мной!» – командую я сумрак и устремляюсь к выступу, на котором стояла Аретто. Мазунка стояла наверху и смотрела, как ее друг со своим питомцем победили ящера-тирана. Ей было ужасно жалко, что она не могла принять участие в этом бою и сразиться с этой тварью. Стрелы монстра не брали, плюс несколько выстрелов из арбалета ушли в молоко. Из-за этого она корила себя еще больше. Когда же тварь была повержена, и питомец Кинга стал еще опаснее, чем был до этого, а Ретто и вовсе почувствовала себя ненужной в этом небольшом отряде монстров. Воительница тяжело вздыхает, и вдруг замечается высоты выступа, как джунгли ожили. Что происходит? Проносится у нее в голове, и спустя несколько секунд до нее доходит. Сюда приближались монстры, очень много монстров. когда лавина твари хлынула из густых зарослей мы сумрак были уже на выступе самое интересное что скорпи кант мог спокойно передвигаться по отвесным стенам вонзая свои серпы когти в камень ничего себе наблюдая за тем как быстро карабкается сумрак произнесла аретто признаться честно я и сам был удивлен не меньше «Если честно, я даже не знаю, смог бы я его одолеть в его новой постасе». Наблюдая за скорпикантом, ответил я Амазонке. «А я точно уверена, что с этой тварью мне не совладать», произнесла воительница, и сумрак на нее зарычала. «Тихо. Я провожу рукой по львинной гриве, и мой питомец успокаивается. Она не хотела тебя обидеть». Ласково говорю я Скорпиканту, и она начинает мурчать. Ну или что-то в этом роде. Монстры, большая часть из которых были рапторами, имевшие разную окраску и номинально отличающимися друг от друга, заполнили поляну, на которой мы сражались с ящером-тираном и, рыча искаля свои зубастые пасти, уставились на нас. «Чего им всем надо?» спросила Аретто, глядя на ящера, в котором до нас пока было не достать. «Понятия не имею. Может, почувствовали, что мы убили местного заправилу и пришли проверить?» Отвечаю я, амазонки, наблюдая за тем, как несколько десятков рапторов начали жадно поедать тело ящера-тирана, а еще столько же тварей приняли сорвать друг другу глотки, чтобы добраться до мяса. «Что будем делать?» – поинтересовалась воительница, глядя на кровавый пир. «Подождем, может, они наедятся и свалят» предложил я, пожав плечами, а Ретто посмотрела вниз. «Уверен?» — спросила Амазонка, глядя на рапторов, которыми просто кишела поляна. «Ящеры-тираны, например, не ушли и остались дежурить рядом с нами». «Ну, может, у этих мозгов окажется побольше. Плюс они скорее друг дружку сожрут, нежели нас. Он, смотри!» кивая в сторону туши ящера-тирана, рядом с которой разразилась настоящая бойня. Твари рвали друг дружку на части, при этом их сородичи тут же расправлялись с останками убитых. И так продолжалась вплоть до того момента, пока туша гигантского ящера не была полностью уничтожена. Спустя несколько часов, когда рапторы справились с ящером-тираном и останками своих сородичей, несколько сотен пар глаз уставились на нас. Скорее всего, они подумали, что мы и так никуда не денемся, поэтому решили оставить нас на десерт. «Слушай, они не так тупы», — сказал я Оретто, когда один из рапторов запрыгнул на спину второго, после чего попытался добраться и до нас. Внимание! Получено 2100 ЭКСП. Раптор до нас не достал, а вот Сумрак среагировала моментально и проткнула тело ящера жалом, когда тот оказался в воздухе. Скорпикан стряхивает тело раптора с хвоста вниз, и другие твари сразу же накидываются на него. Не проходит и нескольких секунд, как от раптора ничего не остается. А спустя еще несколько минут ящеры вновь повторяют свой маневр и самые смелые из них пробуют достать до нас. Внимание! Получено 2100 ЭКСП. Внимание! Получено 2300 ЭКСП. Одного из них ловит сумрак, а второго успеваю поймать я. Ломаю раптору шею и скидываю вниз, давая другим тварям пищу. Если продолжится в том же духе, то через пару дней мы их тут всех перебьем, произносит Аретто, посмотрев на количество стрел в колчане, берет одну и заряжает в арбалет. Внимание, получено 1800 эксп. Прицелившись, амазонка стреляет и арбалетный болт прошивает череп одной из тварей. Раптор еще даже упасть не успел, как его сородичи занялись им вплотную. Следующие несколько минут мы подверглись еще пяти атакам ящеров, пока до них наконец не дошло, что таким макаром они нам сделать ничего не смогут. За это время я апнул 25 уровень и закинул свободные статы в силу. Самое интересное началось через час. «Они действительно это делают? Мне это не привиделось?» Спросила Амазонка, и я покачал головой. «Не привиделось». Отвечаю я Оретто, наблюдая за тем, как рапторы, залезая друг на друга, начали выстраиваться в нечто, напоминающее живую пирамиду. «Плохо. Это очень плохо». Амазонка отложила арбалет в сторону и вооружилась мечом и щитом. «И не говори», — отвечаю я воительнице, наблюдая за тем, как твари подступают к нам все ближе и ближе. «Ада, ты сделала выступ моей точкой воскрешения. Обращаюсь я уже к ИИ». «Да, ты задумал в этот раз», — обеспокоенно отвечает Андромеда. «Хочу сильно сократить их популяцию». Говорю я искусственному интеллекту и поудобнее перехватываю меч. «Кинг, стой! Подумай, прежде чем делать что-то необдуманное!» – отвечает Андромеда. «Если так пойдет и дальше, то они просто задавят нас массой!» – отвечаю я искусственному интеллекту, глядя на рапторов, которые уже были недалеко от своей цели. «Но у тебя осталось не так много жизней!» «И что? Меня все равно тут убьют, а так я хотя бы попробую спасти Аретту. Отойди подальше!» Говорю я Амазонке, и воительница отступает на шаг в сторону. Выступ был небольшим, и это максимум, что она могла сделать. «Что ты задумал?» – спросила Аретто, но в следующую секунду и так поняла, что я собирался сделать. «Ну, поехали. Мысленно произношу я». Оттолкнувшись ногами от выступа, подпрыгиваю вверх и делаю оборот вокруг своей оси, попутно активируя навык стального вихря. Ада, все в живучесть и силу. Успеваю дать команду Андромеде, прежде чем ворваться в толпу рапторов, словно штопор. Внимание! Получено 2300 Эксп. Внимание! Получено 2000 Эксп. Внимание! Получено 1700 Эксп. Внимание! Получено 2300 ЭКСП! Внимание! Вы получаете 26 уровень. Получено 16 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Внимание! Получено 2600 Exp. Внимание! Получено 1700 Exp. Внимание! Вы получаете 27 уровень. Получено 16 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Все пространство перед глазами заволокло системными сообщениями, что в принципе не особо мне мешало, учитывая, что я находился в эпицентре кровавой мясорубки. Внимание! Вы получаете 28 уровень, получено 16 очков свободных характеристик, желаете распределить их прямо сейчас. Внимание! Вы получаете 33 уровень, получено 16 очков свободных характеристик, желаете распределить их прямо сейчас. Уровни сыпались на меня один за другим, как, впрочем, и боль от укусов и царапин. Я забирал с собой много жизни рапторов, но Иран получал тоже немало. Все в живучесть, говорю я, Андромеде, когда одному из ящеров удается запрыгнуть мне на спину и вцепиться в шею. Даже несмотря на берсерк, боль была просто адская. Ар! Останавливаю стальной вихрь и свободной рукой хватаю раптора за ногу, пытаясь сдернуть его вниз, но у меня ничего не выходит. Тварь прочно вцепилась в мою плоть и отпускать явно не собиралась. «Кинг!» — успеваю я услышать голос Аретто, прежде чем меня сминает толпа рапторов. «Кинг! Кинг!» Когда я открыл глаза, то первое, что я увидел, это обеспокоенное лицо Амазонки. Не кричи ты так, все нормально. Я принимаю сидячее положение и оглядываюсь по сторонам. Отлично, Андромеда сделала все правильно, и я возродился на уступе. Сколько меня не было, спрашиваю я воительницу и поднимаюсь на ноги. Амазонка задумывается. «Точно сказать не могу», — отвечает она. «Самое интересное, что я даже не могу сказать, как твое тело тут появилось. Вроде тебя не было, а потом раз, и ты уже тут. Я ведь буквально на секунду отвлеклась». «Скорее всего, сработала какая-то защитная функция инфосети, поэтому она и не может объяснить, как ты возродился», — послышался голос Андромеды. «Первый раз о таком слышу». Это из-за потери памяти. В магических или около магических мирах подобное случается часто. Чтобы избежать парадокса, инфосеть немного корректирует память тех, кому посчастливилось увидеть смерть Трейсера с последующим его воскрешением. Но Ретта же знала, кто я. Именно поэтому она и не помнит только момент самого воскрешения, а не то, что происходило в последние минут 5-10. Понятно. Спасибо за пояснение. «Отвечаю я искусственному интеллекту. Смотрю вниз. Рапторы снова начали нас игнорировать и занялись трапезой. Тварей я убил немало, поэтому у нас с Амазонкой было какое-то время, прежде чем они начнут атаковать. Осматриваю себя и понимаю, что я полностью здоров и на мне нет ни царапинки». Это была хорошая новость, ибо несмотря на то, что я убавил количество тварей на поляне, их все равно оставалось еще много. Ретто, дай мне меч. Я протягиваю руку, и амазонка отдает мне клинок. Тебе зачем? Собираюсь пойти на второй заход. Честно отвечаю, я воительница. Сейчас, пока рапторы были заняты поеданием тел своих собратьев, было самое время для атаки, и я не стал ждать. «Кин!» – слышу я голос Амазонки сзади, но не обращаю на него внимания. Спрыгнув с уступа, я делаю быстрый поворот вокруг своей оси и снова активирую навык стальной вихрь.